В этот день, так же, как в предыдущие, прораб Денисов пришел домой. Жена подала ему тарелку с борщом. Денисов, как итальянцы, обедал в 6 часов вечера. А то, что у нас обед, у итальянцев и у Денисова считалось второй завтрак. Даже если бы Денисов захотел обедать, как все советские труженики, у него бы ничего не вышло. В деревянной времянке, из которой он руководил стройкой, постоянно толкались и сновали люди, постоянно недоумевали и качали права. Денисов напоминал себе то дрессировщика, действующего кнутом и пряником, то эквилибриста, идущего по проволоке под куполом цирка, а иногда и сам становился диким зверем, готовым разорвать всех в клочки. Однако без своей стройки Денисов жить не мог, и любая другая работа казалась ему пустой тратой времени. В результате его труда росли дома. В них вселялись люди, вели гнезда, выводили потомство. А что могло быть главнее, гнезда или норы? Однажды ночью Денисову приснился сон, будто к нему пришли инопланетяне, и продиктовали некую формулу. Денисов тогда же во сне решил отнести эту формулу начальнику строительного главка Болотину. Болотин тоже был своего рода дрессировщиком, но на высшем уровне. У него был другой цирк и другие возможности. Проснувшись утром, Денисов понял, что половину формулы он помнит, а вторую половину нет. Денисов записал то, что помнил, на бумажке, и показал своей дочери, Лене, студентке физико-математического факультета. Лена посмотрела на бумажку и сказала, что это не абракадабра. Это действительно математическая мысль, заключенная в формулу, однако не законченную. Денисов стал ложиться спать в надежде, что инопланетяне придут опять и продиктуют формулу повторно но больше они не приходили. Денисов понял, что удача дается в жизни один раз, а если ты ее не ухватил, то стала быть недостоин. Живи так. В этот день, так же, как и во все предыдущие, жена Денисова Александра, сокращенно Сашуня, а еще, короче, Шуня, поставила перед Денисовым тарелку с борщом а сама села напротив стаинственным, таинственным, почти заговорщическим видом. Денисов набегался сзади, наорался и вида Шуни не заметил. А дело было вот в чем. Шуня работала в научно-исследовательском педагогическом институте, сокращенно НИПИ. Готовила кандидатскую диссертацию на тему Сравнительный анализ времяпрепровождения среднеазиатского старшеклассника и прибалтийского. У НИПИ было два лабораторных города – Баку и Рига. Может быть, эта тема и имела серьезные научные перспективы, а может быть и нет. Но сотрудники НИПИ с большим энтузиазмом устремлялись летом на Рижское взморье, а осенью на Каспийское побережье. Руководителем отдела была некая Галина Вольская, разведенная, но не смирившаяся. Ей владела обида на человечество, временами переходящая в ненависть. Она обиделась раз и навсегда, и на всех без исключения, в том числе и на старших школьников, вместе с их времяпрепровождением. — Ты знаешь, что у твоего мужа с женой Болотина Шурамуры? Спросила Вольская у Шуни. Слово Шуры напомнило Шуни, ее собственное имя, Шура. И она не сразу поняла, о чем ей говорит начальница отдела. Потом она догадалась, о чем речь. Шуры это шуровка, значит, не крупная деятельность, а муры это любовь. Итого, любовная интрижка. Шуня поняла. Но не поверила. Болотин был начальником, а Денисов простым прорабом. Вряд ли жена Болотина стала менять начальника на подчиненного. Это во-первых. Во-вторых, Шуня и Денисов жили уже почти двадцать лет и никогда не задавались вопросом, хорошо они живут или плохо. А раз не задавались, значит хорошо. То, что хорошо, бывает незаметно, как здоровье. Заметна только болезнь. В-третьих, их связывала дочь. В детстве Лена переболела полиомиелитом. Одна ее нога была короче другой, и хромота могла встать на пути к ее женскому счастью. В ее лице уже появилась покорность калеки, И было похоже, что Лена нужна будет только им, ей и ему. И больше никому. Общее несчастье связывало Денисова с Шуней не только узами, но и путами, чем-то более нерасторжимым, чем просто любовь. Шуня не стала возражать своей начальнице, чтобы не обижать ее. Ведь Вольская по-своему старалась. Это был ее вклад в дружбу. Однако в этот день Шуня внимательнее, чем обычно, вглядывалась в своего мужа. Но он ел свой борщ так же вдохновенно и увлеченно, как всегда. Денисов с удовольствием ел, с удовольствием спал, смеялся, ругался. Жил с удовольствием. У него был вкус к жизни. Может быть, это и нравилось в нем жене Болотина. А Болотин, возможно, жил в хроническом насморке, без обоняния и с тяжелой головой. «Представляешь, какую глупость мне сегодня сказали, не выдержала Шуня?» Денисов промолчал. «Почему ты не спрашиваешь, какую? Если глупость, чего про нее спрашивать? Мне сказали, что у тебя с женой Болотина Шуры Амуры». Денисов задумался с таким видом, будто вспоминал формулу инопланетян. «Глупость какая, правда?» помогла ему Шуня. Можно было бы сказать одно слово «правда», и разговор был бы закончен, и можно жить следующие двадцать лет. «Это не глупость», — ответил Денисов. «Это правда?» «Что правда?» — растерялась Шуня. «То, что тебе сказали». «У тебя Шуры-амуры?» Шуня беспомощно растаращила глаза. «Казалось, еще немного, и они выпадут на кофту». «У меня страсть», — поправил Денисов. «А я? А тебя я люблю. А она? К ней у меня страсть?» «Ничего не понимаю», — созналась Шуня. «Тебя я люблю как сестру, а ее как женщину», — растолковал Денисов. «То, что к тебе прочнее, а то, что к ней сильнее. Я все время про нее думаю». Как тебе не стыдно мне об этом говорить, — возмутилась Шуня. Но ты же спросила. Ты хочешь, чтобы я врал? Я не хочу, чтобы ты врал. Но как это могло произойти? Во мне, наверное, проснулся цыган. Ты же знаешь, мой дед по матери был цыган. Цыгане кочуют, меняют места, а не баб. Я кочевать не могу. У меня работа. «Семья! Ты! Теперь она!» «Ты меня разыгрываешь?» — догадалась Шуня. «Я тебя не разыгрываю. Ты спрашиваешь, я отвечаю. И долго это будет продолжаться?» «Что?» «Страсть?» «Не знаю. У меня это впервые. Ты же знаешь, я в этих делах человек неопытный. И все-таки...» «Как тебе кажется?» — настаивала Шуня. «Сейчас мне кажется, что это не кончится никогда». Шуня поднялась и ушла из кухни. Она собрала свой чемодан и вышла с ним на улицу. В подъезде долго стояла, раздумывая, куда пойти. Не хотелось вводить друзей в курс дела. Не хотелось, как корабейнику... Доставать из коробочки свою разобранную душу и раскладывать на всеобщее обозрение. Шуня поехала к Вольской, поскольку та была в курсе, и ей ничего не надо было объяснять. Вольская не удивилась Шуниному приходу. Она тут же заставила ее работать по хозяйству, колоть грецкие орехи для пирога. У Вольской была замечательная способность заставлять работать на себя. Шуня не любила выковыривать орехи из извилистых ходов кожуры. Плоть ореха напоминала ей полушария мозга. Шуня подозревала, что природа создала мозг наподобие ореха. Но вот что было вначале – орех или мозг? «Дура ты!» – определила вольское поведение Шуни. «Сдалась без боя. Уступила за здорово живешь». А что я, по-твоему, должна была сделать? Бороться до последнего? Каким образом? Всяческим. Я, например, в правком писала. Помогло? Не помогло. Но кровь ему попортила. А какой смысл? Мой дом – моя крепость. А крепость надо защищать любыми средствами. Я не знала, что Денисов крепость. Раз Болотина в нем что-то нашла, значит, в нем что-то есть, — резонно предположила Вольская. Есть, — подтвердила Шуня. Он мужик. А Болотин — крыса канцелярская. А мужики нынче на дороге не валяются, — предупредила Вольская. Она была компетентна в этом вопросе. Но что же делать, — испугалась Шуня. Подумай. Шуня отвлеклась от орехов и стала думать. Но думать в чужом помещении она не могла. Шуня привыкла думать и спать только у себя дома. Биотоки ее квартиры совпадали с биотоками ее тела. Они бежали с одинаковой скоростью и в одном направлении. А биополе квартиры Вольской разряжало и опустошало Шуню. Она взяла свой чемодан и вернулась домой. Денисов смотрел по телевизору спортивную передачу. Лена у себя в комнате сочиняла стихи. Свои чувства она не проживала, а записывала на бумаге. Никто не заметил Шуниного ухода, ровно как и возвращения. Увидев жену с чемоданом, Денисов подумал, что она вернулась из химчистки. Наличие страсти к посторонней женщине вовсе не должно было нарушать привычный распорядок его дома. Шуня ушла в спальню и стала думать. Она не спала почти всю ночь, зато к утру план защиты крепости был готов. Хорош он или плох, Шуня определить не могла. Но она не могла и бездействовать. Ведь так не бывает, чтобы враг выстроился за стенами крепости, а его жители варили еду и веселились, как ни в чем не бывало. Секретарша Болотина долго расспрашивала по телефону, кто да что и по какому вопросу, по личному или государственному. «По государственному», — ответила Шуня, — и это не было неправдой. Обстановка в доме определяет настроение руководителя. А от настроения зависит очень многое на веренных ему объектах. В давние времена короли даже войны объявляли из-за плохого настроения. Секретарша записала Шуню на прием, назвала день и час. Болотин действительно походил на канцелярскую крысу. Но, как утверждают крысоведы, крысы очень умные животные. Они даже способны к массовому самоубийству, во имя идеи. У Болотина лицо было умное, значительное и очень быстро забывалось, на кого он похож. «Я вас слушаю», — поторопил Болотин, поскольку Шуня молчала. «Вы из какой организации?» «Из Непи. А что у вас там?» — не вспомнил Болотин и нахмурился. «У нас там ничего». А вот у моего мужа с вашей женой это что, беспокойно спросил Болотин. Шуня заметалась мыслями, как сказать, шуры амуры или страсть? Шуры амуры неуважительно, а страсть патетически. Ну, это... Неправда, спокойно сказал Болотин, будто вопрос касался не его жены, а производственных объектов. «Ну как же неправда!» — горячо возразила Шуня. «Мне муж сам признался». Шуня была рада, что разговор наконец завязывался. Но она ошиблась. Болотин не собирался поддерживать, а тем более развивать эту тему. «Я не знаю, в чем вам признался ваш муж, но это неправда». Болотин надел очки, и они начальственно блеснули, как бы отгораживая его от Шуни. Шуня поняла, что аудиенция закончена. Болотин как бы поставил резолюцию на документе. Отказать. И это было все, чего она добилась. А жаль. Болотин произвел на нее хорошее впечатление. Они могли бы по-человечески договориться, выработать общие планы и даже составить пару реванш. Шуня вышла на улицу. Светило солнце. Небо было голубое, как на юге. Красивое небо. А внизу кошка перебегала дорогу и чуть не попала под черную Волгу. Однако не попала. Вывернулась в последнюю секунду. Шуня показалась себе похожей на эту судорожно снующую кошку. Ей стало стыдно за себя. Но это было расслабляющее, потому неправильное чувство. Стыдиться надо было не ей, а той, которая создала аварийную ситуацию. Существует английская пословица: Чтобы красиво подраться, нужны двое. Один человек не может красиво подраться. Нужен равный партнер. Так же и в ситуации в страсть. Но Шуня почему-то исключила Денисова из дуэта. Денисов казался ей хорошим мальчиком, попавшим в дурную компанию. Виноваты были все вокруг него, а он сам ни при чем. Видимо, так Шуне было легче бороться, защищать ни в чем не повинного. Шуня узнала в горсправке адрес Болотина. Это оказалось несложно, и поехала к нему домой. Жена Болотина открыла дверь. Она была в голубом махровом халате похоже, только что встала, хотя было уже одиннадцать часов дня. Старшие школьники в лабораторных городах успевали к этому времени написать контрольные, а учителя — проверить их и поставить отметки. Шуня с пренебрежением дело жену Болотина. Черная, цыганистая, похожая на старуху из Эргиль в молодые годы. Может, объективно она была и ничего, но Шуне категорически не понравилось. И это облегчило задачу. Как вам не стыдно путаться под ногами нашей жизни? Строго спросила Шуня. Если я захочу, то вы будете путаться под ногами нашей жизни, спокойно ответила Изергиль, делая ударение на слове нашей, имея в виду себя и Денисова. Значит, их жизнь не стала общей потому, что она этого не хочет. А если бы захотела? Шуня растерянно сморгнула два раза. Изергиль сочла разговор оконченным и захлопнула дверь перед ее носом. Шуня сморгнула в третий раз. Итак, ходить по инстанциям было бесполезно, так же, как и писать в правком. В давние времена гонцу, принесшему дурные вести, рубили голову. Шуни голову не рубили, но что-то вроде того. Совали носом в лужицу, как на поскудившего щенка. Шуня поняла, что разговаривать надо с дружественным человеком, а таковым являлся для нее Денисов. Шуня села на троллейбусы и приехала на стройку. Стройка была обнесена забором, а на заборе красовался большой фанерный щит. На щите обозначалось, что строительство ведет прораб Денисов, и было очевидно, что он здесь главный, даже своего рода знаменитость, потому что щит походил на афишу, а фамилия Денисов была написана громадными буквами. На стройке лежали какие-то трубы, балки, груды кирпича, Была обстановка, как после бомбежки. Денисов размещался в деревянном домике, похожем на вагончик. Он куда-то торопился и не сразу понял, что тут делает Шуня. Откуда и зачем она взялась? Вокруг Денисов основали люди, все время его о чем-то спрашивали, и ни один из вопросов не был второстепенным. Все главные. И все вопросы надо было решать сейчас же, в сию минуту с максимальным коэффициентом полезного действия. Шуня догадалась, что выбрала неудачное время и место. Но ее вопрос тоже был главным, и свернуть с намеченного курса она уже не могла. Действовал закон инерции равномерного прямолинейного движения. — Мы друзья? — спросила Шуня у Денисова. — Ну, — поторопил Денисов. — Не ну, а отвечай. «Друзья?» — удивился Денисов. «А дружба превыше всего», — заключила Шуня. «Твоя страсть, как лихорадка, потрясет и перестанет. А дружба — это навсегда». Это слова из какой-то песни, — заподозрил Денисов. «Ну и что?» «Значит, поэт-песенник считал так же, как и я?» «Что ты хочешь?» — спросил Денисов. Ему было не до творческих диспутов. «Брось болотину!» — прямо потребовала Шуня. Она и бездельница, и мымра. «А ты откуда знаешь?» «Знаю», — уклончиво ответила Шуня. «Я не могу ее бросить. Это не в моей власти?» Такой ответ не устроил Шуню. Она решила перенести разговор. «Ну хорошо, здесь не место. Дома поговорим». «Место ни при чем». Я и дома скажу тебе то же самое. Это был тупик. Больше идти было некуда и некому. Оставалось сесть на землю, обхватить голову руками и громко зарыдать. Шуня сосредоточилась, как учат йоги, и выход забрежил узеньким лучом. Этот выход назывался «Митя Большаков». Митя был школьным другом Денисова, из тех друзей, что остаются на всю жизнь. Он работал в больнице и заведовал отделением. Денисов был хороший строитель, а Митя – хороший врач. Из их класса вышли хорошие специалисты и честные люди. Митина жена не сумела стать Шуниной подругой, а может быть, Шуня не подошла Митиной жене. Но это несовпадение жен не мешало осуществлять Мите и Денисову великий акт мужской дружбы. Шуня приехала к Мите в больницу. Он вышел к ней в белом халате и белом колпаке, как булочник, и Шуня почувствовала к нему доверие. Видимо, и больные тоже с первого взгляда доверяли Мите. Была в его облике уверенность и чистота жизненного замысла. — Митя, я тебя очень прошу, напугай моего Денисова, — попросила Шуня и ощутила на своем лице несвойственное ей нищенское выражение. — Скажи, что у него рак. — Зачем? — оторопел Митя. — Он испугается, у него вся страсть из головы вылетит. — Какая страсть? — Баба, что ли? — догадался Митя. Шуня сконфуженно промолчала. — Нет. Не могу. Это должностное преступление. Я хочу его вернуть, виновато объяснила Шуня. Но не такой же ценой. Он узнает, окончательно тебя бросит, а мне морду набьет. Тебе что, морду жалко? упрекнула Шуня. Конечно, люди свои машины берегут, железо, а тут морда. Но вы же, друзья, а дружба превыше всего. — Вот именно, — согласился Митя, — буду я подвергать друга испытаниям, тем более из-за баб. Митя объединил Шуню и Болотину в одну подгруппу, именуемую бабы. И это было, в общем, справедливо. Они обе бабы, хоть и соперницы. Лучик надежды рассеялся. Шуня заплакала. Митя стала ее жаль. «Ну, давай я скажу, что у него и язва, — предложил он. Только большая, а то он не испугается». «Хорошо. Большая и глубокая, — пообещал Митя. Позвони ему на работу. Прямо сейчас. Он там». Луч надежды снова вспыхнул и осветил Шуни на лицо. Митя снял трубку. «Скажи ему, что он плохо выглядит» что у него цвет лица, как застиранная тряпка, торопливо продиктовала Шуня. «Ты меня не учи!» — с раздражением одернул Митя. Его раздражало то, что он позволил накинуть на себя вожжи и шел на поводу. Я сам знаю, что сказать. Митя повел головой и плечами, как бы желая освободиться от вожжей. Болотин отпустил машину и пошел домой. Ключи у Болотина были, но он никогда ими не пользовался. У них с женой был ритуал. Он звонил в дверь, она отпирала и встречала его. Она всегда была дома и всегда встречала мужа. И любое дело казалось по плечу, когда знаешь, что тебя ждут и встречают. Жена была человеком тщеславным. Болотин знал этот ее недостаток или достоинство, или то, и другое одновременно, а правильнее всего недостаток, переходящий в достоинство. Итак, жена была человеком тщеславным и любила поражать. Талантов у нее не было, поражать талантом она не могла, поэтому поражала нарядами, обедами, собой. И не мудрено, что кто-то ошалел, попав под колеса ее тщеславия. Болотин поверил сегодняшней посетительнице, круглоглазой и глуповатой, как дура. Но он любил жену больше, чем себя. Любил, как правило, для себя, так, чтобы самому было комфортно. Болотин любил жену для ее самой. Редкий, но все же встречающийся случай. Размышляя о ее зигзаге, Болотин пришел к выводу, что она заскучала, а состояние скуки она не переносила физически. Она просто заболевала от скуки. У нее скисала кровь и отстаивалась слоями, как старая простокваша. Когда дереву не хватает воды, оно высасывает воду корнями из песка, из камней, из чего угодно так и его жена, вытягивает впечатление из ничего. Болотин понял, что жену надо чем-то занять. Ей было под сорок, возраст подходящий для детей, и для внуков. Надо занять ее ребенком, пусть взращивает нового человека. Это не надоедает. Лет через десять, когда устанет поражать, скука станет основным содержанием ее жизни. И значит, сегодня надо спланировать ее дальнейшую жизнь. Составить перспективный план, как в строительстве. Сама жена не заглядывает дальше завтрашнего дня. Это тоже недостаток и достоинство одновременно. Болотин вошел в дом и увидел на вешалке шубу, которую он купил своей жене на годовщину их свадьбы. У него не было лишних и свободных денег. Болотин отдал за эту шубу все деньги, которые он заработал за много лет честным, красивым трудом. И ему внезапно стало обидно. Он почувствовал себя дурачком. Болотин взял эту шубу, сложил вдвое, потом в четверо, потом в восемь раз. Мех был дорогой и легкий, как шелк. Шуба послушно складывалась. Жена стояла рядом и внимательно смотрела на его действия. «Что ты делаешь?» — не поняла она. Болотин не ответил. Прошел на лестничную площадку. Там он откинул крышку мусоропровода и стал заталкивать шубу в его разверстый зев. Потом захлопнул крышку, и шуба шурша полетела вниз вместе с остатками еды, пылью и прахом отходами человеческого житья. «Что ты делаешь?» — оторопила жена, но Болотин снова не удосужился ей ответить. Он, конечно, любил жену, для нее самой, но очень хотелось дать ей затрещину, для нее же самой. Однако осквернение шубы было больше, чем затрещина. На этом можно было успокоиться». Болотин пошел в дом, а жена помчалась по лестнице вниз в тапках и махровом халате. Ей удалось вытащить из влажной и достаточно зловонной кучи свою голубую шубу. Вышла во двор и долго трясла. Шуба практически не пострадала. Болотин вывернул ее наизнанку, и мех как бы и не заметил всего, что случилось. Но жена Болотина знала, что теперь уже не сможет надеть ее на плечи с прежней гордостью и радостью. Не сможет поражать, потому что куча мусора навсегда теперь прилипла к шубе в ее воображении. Болотина пошла по лестнице на свой этаж и как бы видела себя со стороны, роющуюся в яичной скорлупе, детских бумажных подгузниках, картофельных очистках, рыбных потрохах. И это выглядело как рисунок ее жизни. Она заплакала и, плача, вернулась в квартиру. Болотин ни о чем не спросил. Он сам разогревал себе еду и делал это неправильно. Масло горело на сковородке. Жена забрала у него сковородку и нож, это были ее орудия производства, и сделала все так, как надо. Ее слезы то и дело капали на раскаленный круг электроплиты. Раздавался треск, потому что слезы мгновенно закипали. Треск походил на маленький взрыв. Болотин сидел среди этого маленького артнолета и читал газету, подняв брови. У него была такая манера читать с поднятыми бровями. Митя Большаков обещал Шуне язву, и поэтому в первую очередь обследовал Денисову желудок. Он заглянул в желудок японской трубкой с лампочкой на конце под названием гастроскоп и увидел там язву, ту самую, которую обещал, и даже не одну, а две, расположенные друг против друга. Было похоже, что они с Шуней накаркали болезнь. Но Митя был убежденный материалист и знал, что за одни сутки такую болезнь не накаркаешь. Она существовала в Денисове давно, может быть, даже несколько лет. Но существовала бессимптомно и о себе тактично помалкивала. А может, иногда напоминала, но Денисову некогда и скучно было ее слушать. «Я не имею права отпустить тебя домой», — сказал Митя своему другу. Я должен оставить тебя в больнице и уже сегодня вечером начать курс оксифероскарбона. Я не могу остаться. У меня сдача объекта, — не согласился Денисов. И у меня свидание, любовь и труд. Сейчас речь идет не о любви и труде, а о жизни и смерти, — возразил Митя. У тебя две язвы сантиметр на сантиметр. — А это много? — спросил Денисов так как в строительстве домов один квадратный сантиметр практически ничто. В твоих шлакоблоках мало, а в желудке много. Если не удастся закрыть, придется резать, удалять две трети желудка. А одну треть нельзя? Что ты торгуешься? Он же не из золота твой желудок. Из золота, не из золота... Но все же не шлакоблоки, а жизненно необходимый орган, выполняющий в организме роль печи, в которую загружается топливо, и почему надо эту печь разбирать на две трети. Такая перспектива озадачила Денисова. Однако труд и страсть звали, и их голоса были сильнее, чем голос инстинкта самосохранения. Я подумаю... «Можешь не думать», — разрешил Митя. «Я тебя не отпускаю». Денисову неожиданно понравилась такая постановка вопроса. Он устал за всех думать и принимать решения. «Очень удобно, когда это делают за тебя». Денисов позвонил домой и попросил жену принести ему мыло, щетку, тапки и книгу Маркеса «Сто лет одиночества». Книга была толстая, и ее можно было долго читать, а главное — начинать с любого места, не обязательно сначала. Переговорив с Денисовым, Шуня поняла. Митя перевыполнил программу. Он не только напугал его, но и запрятал в больничных стенах. И если Шуня как часовой будет охранять эти стены, то к Денисову будет практически не прорваться. На другое утро Шуня понесла в больницу все необходимое, а Митя — флакон французских духов, как награду за службу. Но Митя награду не взял, а объяснил Шуне, что Денисову нужны протертая пища, режим и сон. Митя выглядел обеспокоенным. Так бывает с актером, который вживается в образ и уже не может отличить, где он сам, а где его герой. «У тебя такой вид, как будто мы не договаривались», — улыбнулась Шуня. «Может быть, мы и договаривались, но у него действительно язва. Большая и глубокая, и не одна, а две». «Ну, две — это слишком», — снова улыбнулась Шуня. «Странный ты человек, непредсказуемый», — поделился Митя. «С мужем — катастрофа, а ты радуешься». Шуня не радовалась, однако и не паниковала. Она не верила, что с Денисовым может случиться что-то плохое. У Шуни не возник импульс опасности. Во-вторых, настоящая, а не выдуманная болезнь освобождает от притворства. В притворстве трудно прожить больше одного дня. Шуни во всяком случае, трудно. А в-третьих, она становилась необходима Денисову и тем самым Выходила на первый план, а Болотина оставалась где-то на задворках. Предстоящий больничный кусок жизни наполнялся взаимной необходимостью, как раньше, когда они не могли и не хотели обходиться друг без друга. Митя по знакомству положил Денисова в отдельную палату, похожую на маленький гостиничный номер. Больные из общих палат время от времени навещали Денисова и почувствовали, что он не в коллективе, а в изоляции. Но Денисов с радостью встретил свое одиночество. У него появилась возможность спать, думать и, главное, не слышать своего голоса. последнее время ему постоянно приходилось доказывать, спорить, кричать, выступать, И у него в ушах непрестанно стоял его собственный голос. От своей страсти тоже хорошо бы отдохнуть. Она была своего рода перегрузкой. Ей все время надо было соответствовать. И от повторяемости семейной жизни спрятаться. Укрыться с головой, одеялом. Принцип жизни повторяемость. Так же, как в природе. Весна, лето, осень, зима. И опять все сначала. И если природа позволяет себе повторяться, значит, и человеческая жизнь должна подчиняться ее законам. И Денисов согласен был подчиняться. Но через паузу. А пока читать чужую жизнь, про чужое колумбийское одиночество, молчать, не слышать своего голоса и никуда не торопиться. Шуня появлялась с утра тихо, уютно, как мышка наружка сновала, убирала в палате, доставала из сумки завтрак. Митя сказал протертая пища, покой и сон. Пищу Шуня обеспечивала с базара, а для поддержки покоя принесла пяльцы и канву и показала, как вышивать крестом. Сейчас эта культура вышивания уже ушла совсем. А Шунина мама Лариса Николаевна мастерски, с подлинным творчеством, вышивала на пяльцах розы и потом делала подушки-думочки. Даже, говорят, какой-то король любил вышивать крестом. Денисов сначала проявил скепсис к этой затее, а потом пристрастился к пяльцам, вкалывал крестики один за другим, зеленые, красные, коричневые и из-под его рук вырастал старинный замок. Как строитель Денисов видел преимущество замка над современными застройками. Он увлекся вышивкой и с удовольствием начинал день, потому что в этом дне увеличивалась складка кирпичей-крестиков. И глядя, как растет стена, Денисов испытывал настоящее умиление, почти до настоящих слез. Шуня говорила, что это из Денисова выходит перенапряжение прежней жизни. По вечерам после университета приходила дочь и садилась в ногах. Шуня подкармливала ее денисовскими суперпродуктами, и Денисову нравилось смотреть, как она ест. Разговаривали мало, но все же разговаривали, и Денисов видел, какая она разумная и славная девочка чем-то похожее на него и на жену, но все же совсем другая, отдаленная от них девочка. Иногда она брала у отца пяльцы и вышивала вместо него, как бы продолжала его дело. И тогда казалось, что они связаны одной нитью в прямом и переносном значении слова. Так прошла неделя. За ней другая. На волю не хотелось. Развивалась слабость. Однажды Митя привел профессора, похожего на бога Саваофа, каким его рисует художник Эфель. Старенький, седенький, с круглой лысинкой. Профессор долго смотрел Денисова, мял его и переворачивал. А потом они с Митей ушли с заговорщическими лицами. Ночью Денисову приснились инопланетяне. Они вошли в палату. От них исходило гудение, как от столбов высоковольтной передачи. Инопланетяне повторили формулу. Один из них с узковатыми темными глазами посмотрел на Денисова и спросил. «Хотите к нам?» «Не знаю», — ответил Денисов. Он и в самом деле не знал, хочет ли он перелететь в другую галактику. «С одной стороны, это интересно» а с другой ведь непонятно, что там. И потом, иная галактика — это разлука с землей и людьми. Денисов проснулся среди ночи и тут же записал формулу. Он ее запомнил. Потом пошел в кабинет зав. отделением. Митя оставлял ему свои ключи и позвонил легкий Анинскому из их класса. Левка пошел дальше других, выбился в большие ученые. Денисов прочитал Левки формулу и спросил, что это такое. Левка сказал, что это энергия отраженного солнечного луча. И спросила, откуда у Денисова эта формула. Денисов хотел честно рассказать откуда, но испугался, что Левка не поверит и примет его за сумасшедшего. «Приснилось?» — ответил Денисов. — А сколько времени, — поинтересовался Левка. — Половина пятого. — Ты извини, я в это время сплю. — Я тоже. Денисов положил трубку и вернулся в свою палату. Он лег и стал думать. Наверное, в их галактике солнце расположено по-другому. Может быть, ближе к их планете, и солнечные лучи можно использовать для выработки электричества, как у нас гидроэлектростанции. Но гидроэлектростанции надо строить, тратить громадные средства и время. Для ингурии ГЭС прорубали, например, громадную скалу, шли сквозь вековые камни. А солнечная ГЭС, вернее СЭС, не стоит ничего. Но почему они прилетели именно к нему, к Денисову? Они же не могли явиться просто к первому попавшемуся. Значит, в этом визите кроется какой-то смысл. Но какой? Денисов строитель. Значит, они предлагают строить дома на СЭС. Солнечные лучи отражают стекло. Может быть, надо строить дома с большими стеклянными плоскостями. Не квадрат окна, а целые стеклянные стены. Над составом стекла надо будет поработать ученым и сделать его сверхпрочным, как металл. Легкие хрустальные замки будут возвышаться вместо современных серых шлакоблоков и мощно отражать солнечные лучи. Световую энергию надо будет научиться собирать в определенные батареи. Каждый дом будет иметь свою собственную маленькую солнечную электростанцию. Она будет питать этот дом давать свет, электричество, тепло. И не надо никаких коммуникаций. Солнце не отменяется. Оно светит каждый день. Зимой слабее, летом сильнее. Значит, летом надо накопить энергию на зиму. Особенно хороши такие дома в сельской местности, где они стояли бы на широких пространствах. Можно застроить пустующие земли, брошенные деревни, далекие от железных дорог и всяких коммуникаций, не хинуть газ и электричество через всю страну, а поставить дома на СЭС, возродить пустые места, вернуть человека к природе, а природе дать хозяина, разгрузить скученные большие города. И было еще одно. Человек, если он личность, не может заботиться только о своей собственной жизни. Он думает и о том, что оставит после себя другим поколением. Денисова угнетало то обстоятельство, что после него останутся дома, может и удобное для жилья, но совершенно неинтересное в архитектурном отношении. «Что подумают о нас потомки?» Может быть, и это послужило поводом для появления инопланетян. Им сверху лучше видно. Но существовала еще одна причина. Денисов сопоставил приход профессора и приглашение инопланетянина в свою галактику и сделал вывод. Вывод вытекал один из другого. Язва не закрывалась. Митя темнил. Шуня ободрилась. Короче, хочешь, не хочешь, а придется переселяться в другую галактику. Кисов зажег настольную лампу, сел к столу и изложил письменно и подробно свои соображения по поводу СЭС. Записал формулу и примерный состав сверхпрочного стекла. На утро Шуня нашла Денисова притихшим и каким-то торжественно отрешенным. «Александр, — Александра сказал Денисов, — перепиши мой дом на себя. Денисову три года назад достался в наследство от деда дом в глухой деревне. Они еще ни разу туда не съездили, неудобно было добираться. Ночь на поезде — пятьсот километров, и день по бездорожью — восемьдесят километров. Можно было поехать только в отпуск, а тратить единственный в году отпуск на деревню тоже обидно. Этот дом так и стоял в высоких травах летом, в высоких сугробах зимой, в великой грязи весной и осенью. Но сейчас дело было не в доме, а в факте передачи наследства и в том, что он назвал ее Александра. «Ты что, помирать собрался?» — пошутила Шуня и почувствовала, что волосы на голове встали дыбом. Голова от этих слов замерзла и стянула кожу. Денисов не принял шутки. — И вот этот конверт отнеси, пожалуйста, Болотину. Он, говорят, мужик толковый и ответственный. Денисов протянул Шуни конверт с формулой. — Запиши его телефон и имя отчество секретарши. — Я знаю, — сказала Шуни. Денисов не удивился и не стал спрашивать, откуда она знает. Все это сейчас решительно не имело никакого значения. Откуда и почему, и Шуры, Амур, и даже страсть казались ничем, строительной пылью под ногами. Шуня взяла конверт и пошла из палаты. Она села на лавочку возле больницы и глубоко задумалась. Ей было жаль Денисова. Вернее, не «жаль», а какое-то иное, более пронзительное и объемное чувство, которому нет названия. А может, и есть, но Шуни его не знала. Она вспомнила всю свою жизнь Денисовым. Жизнь была долгой, двадцать лет, но сейчас показалось одним днем. Что она дала ему в этой жизни дне? Всю себя». Но так ли это много? Такое ли это богатство? Может быть, жена Болотина была по-своему гениальна, как сто лет одиночества, и читать этот характер было интересно и захватывающе с любого места. А она, Шуня, как номер журнала «Семья и школа». Хороший журнал, но какое может быть сравнение с великим колумбийцем? Возможно, последняя страсть была самой яркой страницей жизни Денисова. А Шуня пыталась прикрыть эту страницу своей куцей ладошкой и даже выдрать из биографии совсем. Шуни стала совестна за свою мелкость. Горе давало ей лучшие уроки, чем вся ее прошлая уравновешенная жизнь. Шуня села в такси и поехала к дому Болотиной. Ничто не менялось в окружающем мире. Шунин мир перевернулся, а дом стоял на том же месте, и жена Болотина открыла дверь в том же голубом махровом халате. «Здравствуйте!» — тихо поздоровалась Шуня и протянула конверт с формулой. Жена Болотина настороженно посмотрела на конверт. Она не доверяла Шуне, и, возможно, ей казалось, Что Шуня хочет ее подкупить или отравить? — Что это? — спросила Болотина. — Передайте, пожалуйста, вашему мужу от моего. — А что это? — Расчет какой-то. Документ, в общем, по работе. — Почему вы и почему мне? Я не вмешиваюсь в дела своего мужа. У него есть рабочее место и приемные часы. Пусть сам придет и передаст. «Он в больнице», — грустно сказала Шуне. Глаза у Болотиной стали обеспокоенными. «А что с ним?» «Язвенная болезнь. Вы бы навестили его», — попросила Шуне. «Хорошо», — не сразу согласилась Болотина. «Я приду». «Говорите, приду?» «А сами не знаете, куда», — упрекнула Шуне. «Да, действительно. А куда?» — Запишите адрес. — Я запомню. — Нет, не запомните. Это длинно и запутано. Ничего. Я такие вещи хорошо запоминаю. Шуня принялась подробно объяснять дорогу. Болотина внимала и даже кивала головой, но Шуня видела, что она не слушает. У нее поменялась жизненная ориентация, и Денисов, выпавший из воза ее жизни... Стал слегка посторонним. Он выпал, а она поехала дальше, все удаляясь. Не то, чтобы она отказывалась от прошлого или стеснялась его, нет. Просто новая жизнь ставила новые задачи, и надо было их решать. «До свидания», — попрощалась Шуня, обидевшись на мужа. Пошла к лифту. «Всего хорошего», — сказала ей вслед Болотина, и не поторопилась закрыть дверь. Это было последнее, что она могла сделать для Денисова. Не сразу закрыть дверь, а постоять, как бы дать последний залп над могилой своей страсти. На работе Шуня то появлялась, то исчезала, и это было похоже на мерцание. Однажды Ивольская отловила Шуню и спросила, как движется сравнительный анализ времяпрепровождения старшеклассников. Шуня ответила, что старшеклассники во всех точках земного шара занимаются в свободное время примерно одним и тем же, и что эта тема не продиктована жизнью, а высосана из пальца, причем из пальца Вольской. «Ты что, не веришь в науку?» — заподозрила Вольская. «Я не верю в паразитов, которые пасутся на здоровом теле науки», — ответила Шуня. «На кого это ты намекаешь?» «Угадай с трех раз», — предложила Шуня и пошла к выходу, чтобы не задерживать Вольскую и дать ей сосредоточиться и угадать с трех раз. Вольская сосредоточилась и выработала план мести, но осуществить его не было возможности, потому что Шуня продолжала мерцать. Вне стены института Шуня жила напряженной жизнью. День ее был расписан по минутам. Базар, больница, обед, завтрак и ужин. Опять базар и опять больница. Шуня была привязана к Денисову как к грудному ребенку. И все это ей казалось важнее, чем времяпрепровождения старшеклассников. Старшеклассники обойдутся без нее. Без их лаборатории и даже без всего института. Болотина в больницу не пришла, но зато приехал сам Болотин. Секретарша, та самая, которая допытывалась про личное или государственное дело, позвонила Ашуне домой и соединила его с Болотиным. Болотин спросил, когда удобно Денисову его принять. Попросил назначить день и время, а заодно спросил адрес, поскольку его жена не записала и не запомнила как и следовало ожидать. Шуня все толково объяснила и даже взялась лично припроводить Болотина, чтобы ему не искать и не путаться. Но Болотин отказался. Каждая его секунда была на учете, и он предпочитал сам распоряжаться своим временем. Болотин пришел к Денисову в назначенный час и сразу раскрыл свою папку с подсчетами и чертежами. Болотин заинтересовался идеей автономного дома и пришел со своими предложениями. Он не спрашивал у Денисова о здоровье, а начал сразу с дела, как будто пришел не в больницу, а в служебный кабинет. Денисову дом был интереснее, чем собственная язва, вернее, беспредметные разговоры о болезни, и он тоже сразу включился в работу. Болотин предложил разместить солнечные батареи на крыше, а крышу сделать подвижной, чтобы она свободно вращалась навстречу солнцу, как подсолнух. Денисов батареи одобрил, а подвижную крышу отменил. Он объяснил Болотину, что крыша несет собственную тяжесть, является снеговой и ветровой преградой. К тому же она выполняет функцию пароизоляции, теплоизоляции и ряд других функций и не может вращаться навстречу солнцу и покачиваться, как голова у китайского болванчика. Болотин не рассердился на обидное сравнение и сразу предложил новую идею – химический туалет. Вместо водяного бачка и воды – пульверизатор, распыляющие химические вещества. Все примет на себя химия. И не нужны очистные сооружения. Что касается питьевой воды, то ее можно брать из почвы, пробурить водяную скважину здесь же, возле дома. Это сделает дом совершенно автономным, а почвенная, в сущности, родниковая вода – полезный жидкий минерал. Ее можно пить не сохранить в воде все микроэлементы, необходимые человеческому организму. И этого много раз целительнее, чем хлорированная вода больших городов. Когда в палату вошла Шуня, она приехала к обеду, побывав предварительно на рынке и приготовив дома протертое диетическое питание, то увидела Денисова таким оживленным и радостным, каким он давно не был. Болотин тоже снял галстук, и вид у него был вполне домашний. Болотин сразу узнал Шуню, и вспомнил повод, по которому она к нему приходила. Он тут же вычислил, что у Денисов и есть тот самый персонаж, то самое действующее лицо. В эту же секунду Болотин подумал, что у его жены хорошая интуиция, если она высмотрела в этом лысоватом прорабе того, кем он являлся по существу, творцом, человеком будущего, далеко шагнувшим за свое время. Болотин позволил себе на эти размышления не более минуты, потому что времени было во обрез. И думать о Доме и было интереснее, чем обо всем остальном. Все остальное только мешало думать о доме. Болотин умел увлекаться и добиваться, именно поэтому руководил он, а не им. Шуня тихонько стала доставать из сумки свои баночки и сверточки, Болотин и Денисов перешли от творчества к организации, спустились с неба на землю. Мало родить идею, надо сделать так, чтобы она выжила и взросла. Когда Болотин ушел, Денисов почувствовал такую усталость, как будто из него вытекла вся сила. Он не стал есть, а упал головой на подушку и спал до глубокого вечера. Вечером он проснулся, Шуня покормила его и протянула пяльцы. Денисов посмотрел на пяльцы и вдруг соскучился, и подумал, что за глупость вышивать крестом. Бабье дело. Ему страстно захотелось закурить, но курить при язвенной болезни строго запрещалось. Денисов надел тапки и пошел в общий туалет хотя у него был свой собственный. Там он стрельнул у мужиков бычок и глубоко затянулся. Голова закружилась, но забытая сладость зябко наполнила тело. Денисов курил, смотрел в окно. Пробежала медсестричка, накинув пальто поверх халата. Пустые рукава висели. Ноги в обтягивающих сапогах были, как бутылочки, горлышком вниз. Денисов посмотрел на ноги и понял, что выздоравливает. Язва закрывалась стремительно, каждый день по миллиметру. Так бывает в природе, когда зима стоит долго и настырно, и казалось, что никогда не уступит весне. Но весна тихо, незаметно для глаза, где-то в воздухе и внутри земли вершит свои дела». И вдруг все происходит за одну неделю. В понедельник еще лежал снег, а в пятницу уже распустились деревья и поют птицы. Так и Денисовская язва. Она стояла долго, не поддавалась лечению. Ее невозможно было победить, можно только вырезать ножом. Но Шуня и Митя, любовь и дружба, плюс медицина, дали свои весенние всходы. Денисов выздоравливал. Еще неделю назад завещал наследство, а сейчас строил и яркие и дерзновенные планы на будущее. В больнице было ограниченное количество койко-мест. Такое там было определение. Поэтому больных не задерживали, а старались поскорее выписать. Денисова тоже не задерживали, а назначили выписку на вторник. В понедельник должен был пройти последний контрольный анализ, А во вторник после двенадцати Шуня должна была явиться за ним на такси и с вещами. Контрольный анализ оказался благополучным, еще благополучнее, чем ожидалось. А Шуня с вещами задерживалась. Денисов ждал ее час, другой, потом позвонил домой. Телефон не отвечал. Он решил, что она в дороге. Но прошло еще два часа. Шуня не появилась. Денисов не стал больше ждать, ему уже опостылила больница и было непонятно, как он мог провести в этих стенах почти полгода, с осени до весны. Больше его не хватало ни на минуту. Денисов взял все документы, которые ему причитались, и ушел из больницы в тапках и тренировочном костюме. В кармане случайно оказалась трешка. И Денисов доехал до дома на такси. 20 копеек не хватило, но шофер не обиделся. Квартира была прибрана. В холодильнике стоял обед. На столе под пепельницей деньги. В шкафу только вещи Денисовой и пустые вешалки. Значит, Шуня забрала свою дочь, свои вещи и ушла. Но куда? Почему? Денисов был настолько удивлен, что удивление забило все остальные эмоции, как то обиду, испуг, ревность. В нем остались только куда и почему. Денисов взял телефонную книгу и стал ее листать, определяя, у кого можно выяснить, куда. В телефонной книге по алфавиту были расставлены люди. Некоторые уже умерли. Их не было вообще. Другие были живы, но тоже как бы умерли, потому что ушли из их жизни по разным причинам. Было несколько новых фамилий, новых привязанностей. Телефонная книга — это своего рода биограф. Она может рассказать историю твоей жизни, твои интересы и душевное пристанище. Денисов стал звонить сначала выборочно, а потом подряд... Рассчитывая на случай. У него устал палец, сцепляющий диск, и устала надежда. Денисов пошел в ванную комнату, чтобы принять душ, смыть с себя больницу. И там, под душем, жмурясь и успокаиваясь от воды, Денисов понял. Шуня уехала в дедовский дом, который он ей завещал. Денисов вышел из ванной комнаты оделся тепло и спортивно, взял деньги и поехал на вокзал. Он ехал ночь на поезде, потом сошел на нужные станции и потратил день на бездорожье. 80 километров он преодолевал по времени столько же, сколько 500. Денисов ехал на грузовике, потом на молоковозе, на вездеходе. Наконец его высадили возле леса и сказали, что дальше... Только ноги. Пять километров лесом и три полем. Денисов пошел по лесной тропинке. Деревья и кусты росли густо и цвели буйно. Человеческая рука не вмешивалась в природу. Здесь все было так же, как на заре человечества. Денисов не удивился бы, если бы ему навстречу вышел звероящер. Стоял конец мая. Зелень была юная, еще не уставшая. Воздух напоен такой молодостью, что у Денисова закружилась голова, как от первой сигареты. Из леса Денисов вышел в поле и подумал, что у поля своя красота, такая же неповторимая, как у моря и у гор. Шуня находилась во дворе в одном сарафане и копала огород. Волосы ее были подняты, лицо раскраснелось, на нее жарко было смотреть. Лена в купальнике и носила воду из колодца. Дениса впервые видел свою дочь в купальнике. Она всегда ходила в чулках и не снимала их даже в самую сильную жару. Одна нога была тоньше другой. Это было заметно, но не зачеркивало ее молодости и очарования. Увидев Денисова, обе прекратили свои занятия. Шуня разогнулась, а Лена поставила ведро на землю. «Вы что, с ума сошли?» — прямо спросил Денисов, ничего не объясняя. Они сами знали, о чем речь. Бросить больного отца и мужа и сбежать в неизвестном направлении могут только сошедшие с ума люди. Его Денисовское появление — как бы предлагала им вернуться на круги разума. Шуня и Лена молчали, и было неясно, намерены они возвращаться на круги или нет. Денисов смутился. Шуня была привязана к нему как к грудному ребенку. Денисов к этому привык и даже научился капризничать. Сейчас ему как ребенку казалось что его бросили, даже не потрудились подбросить к чужому порогу, а просто бросили и все. «Как это понимать?» — спросил он. «Мне надоели люди и большие города», — спокойно ответила Шуня. «Там меня душат и унижают. Но я же не город и не люди. Я твой муж. Ты выжил. Теперь живи дальше. А ты...» «Я не хочу с тобой жить». «Как?» — не понял Денисов. «Я не хочу жить с человеком, которому не верю», — объяснила Шуня. «Почему ты мне не веришь? А вдруг в тебе опять проснется цыган?» «Не проснется? Мой дед по матери был не цыган, а молдаванин», — вспомнил Денисов. «Все равно? Если тебя занесло один раз... Где гарантия, что не занесет во второй? Шуня, что ты говоришь? Это случилось со мной однажды за двадцать лет. Посмотри, как люди живут. У моих знакомых в неделю больше приключений, чем у меня за всю жизнь. Я знаю, люди живут как получится. Я не слепая, но мне всегда казалось, что у людей... Это у людей, а у нас — это у нас. Мы должны пройти по жизни, честно взявшись за руки, и пронести нашу любовь чисто и высоко. А мы так и пройдем? Я люблю тебя так же, как раньше, и даже больше. Денисов никогда не врал, и сейчас он говорил то, что думал и чувствовал. «Плохо», — сказала Шуня. «Почему?» Потому что ты будешь переживать, а тебе это вредно. Она уже не объединяла его с собой. Он был сам по себе, а она отдельно от него, через забор. Ты идеалистка, фанатичка. А всякий фанатизм — это ограниченность. Я не говорю, что я права. Я говорю только, что я не могу тебе больше верить и не могу жить без доверия. «Но ведь мы друзья», — уцепился Денисов. «Предположим. А дружба превыше всего. Это слова из песни, — напомнила Шуня. «Песни тоже отражают жизнь». Денисов оглянулся на дочь, ища поддержки. «И увидел. Она больше не связана с ним одной нитью. Она тоже сама по себе. И Шуня сама по себе». «Автономные люди, живущие на солнечной энергии». «А что ты будешь здесь делать?» — спросил Денисов у жены. «Работать в школе. Буду сельской учительницей. Я ведь практик, а не теоретик». «Я тоже практик», — сказал Денисов. «Я должен строить дома. Я не могу без городов и без людей». «Возвращайся. Я же тебе ничего не говорю». Ты приедешь к нам на лето, в отпуск пригласила дочь. Здесь много земляники и грибов. Денисов окинул взглядом отчий дом и кусок земли, к которому притулилась деревня. Такой прекрасный и такой заброшенный. Я вернусь сюда и построю здесь солнечные дома, — пообещал он. Это тоже слова из песни, — спросила Лена. Шуня в растерянности смотрела по сторонам. «Ты не видела, куда я положила лопату?» — спросила она у дочери. Он понял. Она слушает только себя, свое будущее, в котором его, Денисова, больше нет. Он повернулся и пошел обратно, тем же самым маршрутом, только наоборот. Сначала поле, а потом лес. Дорога была не близкой. Денисов шел и думал о жене и о той плате, которую взяла с него судьба за кратковременную страсть. Сейчас эта цена показалась неоправданно завышенной, просто чудовищной. Его знакомые в таких случаях не платили ничего, либо ничтожно мало. И почему так получается, что одним все сходит с рук, а он должен теперь расплачиваться своей оставшейся жизнью. Денисов остановился и заплакал. Поле вокруг него было равнодушно и необъятно, как море. Навстречу по травам, как по волнам, шел человек в плоской кепочке и жарких соконных брюках. Он показался Денисову знакомым, Но откуда мог здесь взяться знакомый человек? Они поравнялись, и Денисов узнал. Это был инопланетянин из сна, но одетый в сельмаговскую одежду. Он выглядел вполне по-земному. Денисов прошел мимо него и оглянулся. Инопланетянин тоже оглянулся, и они кивнули друг другу. Значит, он тоже вспомнил Денисова. Они постояли меньше минуты и разошлись. Денисов пошел к станции, а инопланетянин вглубь черноземной полосы. Видимо, у него тоже были какие-то свои дела.